Однокашник Чехова. При выходе из нашего парадного на крыльце с мраморным парапетом сидел укутанный в боярскую шубу старик с крупным актерским лицом, большим ртом, большим носом. Его выносили из квартиры в плетеном кресле и спускали на лифте, чтобы он дышал воздухом на первом весеннем солнце. Старик зябко поджимал руки в рукава, хотя небо голубело, все таяло, Шла дружная московская весна, и прохожие шагали по тротуарам без шапок в пальто нараспашку. Здесь же, следя за весенней капелью с сосулек, прислушиваясь к грохоту подтаявшего льда в водосточных трубах, бегал и я, выгнанный из дома, на прогулку. Должно быть, старику было скучно сидеть в одиночестве, и как-то он окликнул меня. «Мальчик, ты умеешь читать?» В этот момент я пускал плыть щепку в протаявшем ручейке у мостовой, но оглянулся на его возглас. Он попал в яблочко. Чтение было мой конек. Складывать буквы я научился в пять лет, и хотя поначалу ленился упражняться в чтении вслух, вскоре стал зачитывать домашних так, что меня нельзя было остановить. Старик протянул мне газету, и я громко с выражением отрапортовал ему текст заметки, о новом феноменальном успехе колхозницы Марии Демченко. С тех пор наши встречи на мраморном крыльце стали обычными, и когда я задерживался с выходом на прогулку, мне казалось, что старик уже ждал меня. Он приветствовал меня без тени сентиментальности и кивком приглашал занять свое место у кресла с газетой, которую вытаскивал из-за пазухи. Я читал о победных боях с белофинами на линии Маннергейма, о подвигах лыжного батальона в лесах Карелии, о трудовом почине свекловодов Украины и последней речи в Германии доктора Геббельса. Он слушал, опустив голову, опершись подбородком о массивной набалдашник палки и никак не выказывая своего отношения к прочитанному. Временами он задремывал, начинал ровно посапывать, я замолкал, и тогда он вскидывался, Читай, что дальше. Иногда же сам прерывал мое чтение, завидев на противоположном тротуаре знакомую фигуру, вытягивал рукав в сторону переулка. «Эй ты, дурак, куда спешишь? Поди сюда!» Известный артист младшего поколения, нисколько не покоробленный столь малоучтивым обращением, останавливал стремительный бег и почтительно подходил к парапету. «На репетицию! Доброго здоровья, Александр Леонидович!» «Ну, здравствуй, здравствуй. Что там, Володька, три сестры возобновляет?» «О, ужас!» — я понимал, что речь идет о Немировиче Данченко. «Ливанов репетирует соленова Ну и как?» «Конечно, скверно. А мою роль Вася Орлова отдали? И что?» «Так и знал. Конечно, изговняет. Вот я играл Кулыгина. Антону нравилось. Чехов на меня лучшие роли писал». Молодой актер стоял в почтительной растерянности. «А ты что бросил читать?» Снова поворачивался он уже ко мне. Это был однокашник Чехова под Таганрогской гимназией, один из старейшин театра. Первый дядя Ваня, Кулыгин, Дорн в чеховских пьесах. Александр Леонидович Вишневский. По домашнему театральному прозвищу «Герой труба». Прозвищем этим он был обязан одному не столь давнему случаю. Однажды в конце 1920-х годов, не успевая вернуться из Кисловодска к открытию сезона, он послал в театр экстренную телеграмму, прочитанную на сборе трупы под гомерический хохот. «Задерживаюсь приездом важным обстоятельством. Герой труба Вишневский». Незадолго до этого он получил звание Героя Труда, только что введенное в циком, и решил произвести впечатление пышным титулом, не ведая, как подведет его телеграфистка. Причудливые изгибы исторических троп. Лишь годы спустя я мог оценить, что рядом со мной, еще мало что смыслившим на этом свете, в тени огромного красивого раскидистого дерева, называемого художественным театром, доживали люди чеховской поры. Я не видел их на сцене, не был свидетелем их триумфов, того стиля игры, когда современники, собираясь на спектакль «Три сестры», говорили «Нынче вечером идем в гости к Прозоровым». Но я счастлив, что успел застать еще не совсем в руинах спектакль Немировича 1940 года и навсегда унес в своих ушах интонации Грибова-Чебутыкина Ливанова Соленова, Орлова Кулыгина, Тарасовой Маши, Еланской Ольги. Этот еще поразительно подлинный чеховский мир, прозрачно реальный и непровержимо поэтичный, как та березовая аллея, по которой уходит на дуэль навсегда простившись с Ириной барон Тузенбах.